55. Голован по кличке Гекерс. Собачьи метки там и тут. Ныне, восстановив связь с большой мягкой лапой из пещеры, можно догадаться в сколь неподъемную авантюру, попугая по-человечи, моя шерстистая сущность тогда вляпалась: Возвращаться в родные пенаты через половину большой суши, туда, где вполне допустимо уже никого не осталось. Ибо мамка погибла на моих глазах а стая ушла из пещер, запутывая охотников. Ведь могла бы и не вернуться. Или пасть окончательной жертвой новых собирателей круглоголового щенячьего помета. Времени-то сколько прошло. А главное — само расстояние. Будь связь с большой лапой попрочнее, получилось бы додуматься, что наш народ живет не в единственном месте. Во времена отдаленной долгой дезоксирибонуклеиновой нитью нанизанных поколений предков, круглоголовый народ расселился во многих ареалах. Вроде бы, голованы обосновались даже на некоторых маленьких клочках суши, а не только на большой. Как и народ людей, они произвели экспансию в мир очень и очень давно. Странно, что за все это долгое время наши народы, людей и голованов, все еще не столкнулись по-серьезному. Только вот теперь, видимо, пришел час. И значит, моя четвероногая сущность могла бы найти приют у собратьев где-нибудь гораздо поближе. Допустим, в лесистой зоне севернее. Или на востоке, в горах. Возможно, тогда бы все стало по-другому. Не исключено, что моя мохнатая сущность попросту не добралась бы до места. Хочется верить, да, видимо, так и есть, что большая мягкая лапа из пещеры устроила так специально. Проверила мою звериную сущность и четвероногую плоть на расторопность, выносливость и вшивость. Мало ли, что бы случилось, приживись моя четвероногость в других стаях. Может, ей не суждено бы было возвыситься в иерархии даже с третьим глазом или за время короткого пути моя круглая голова не сумела бы раскусить народ людей до конца, понять их хищную натуру и их убийственную для всей большой суши вредность. Только на долгом пути к югу, в экваториальную, как попугают люди, глушь, стало возможно выстрадать до конца все вредительство расы двуногих паразитов. Лишь пройдя сквозь не один, а множество распластанных по суше опухолей и городов, Маленьких, чудовищных, всяких. Удалось до конца усвоить их губительную мерзость. Даже стертые в пыль эти заразные метастазы оставались жуткими творениями. Моя подшкурная сущность чувствовала и знала, что эти города исчезли недавно, в большом опорте. Здесь не в шутку, уже не игрушечно столкнулись боги железа и пламени большущих стай. Рассматривая издали осколочные выкусы раздавленных городов, моя четверолапая сущность костенела от сравнения. Как далеко было до этого ужаса даже тяжелым, а ныне до смешного легким зубоскалом. Сколько аналогов этих же зубоскалов с другими названиями валялось тут же присыпанных ошпаренным мусором. Даже к этому мусору подходить не следовало, а трава бога пламени затаилась там и ждала. Валялись вокруг окоченевшие крысы, глупые, съедобные твари, обратившиеся ныне несъедобными. Эти кладбища городов следовало обходить по долгой-долгой дуге. Разбушевавшийся бог пламени вошел в раж и искривил все прямые дороги, так лелеенные ранее народом людей. Большинство из них давно оставили свои игры с боестолкновениями. Они даже забросили игру в цивилизацию. Им стало не до того. Большинство мигом стали простыми шакалами-падальщиками. Моя звериная сущность могла бы посоревноваться с ними в этом деле на равных, если бы отныне не существовало более простого способа выживать. Охота на человека — вот что поддерживало блеск шкуры и округлость боков моей сущности вблизи умерших городов. Не сказать, что человек был самым вкусным на свете яством, но зато он был самой легкой добычей. Сложная охота затормозила бы мою четвероногость, а останавливаться вблизи обращенных в дым городов не стоило. Ветры и дожди продолжали и продолжали вымывать оттуда заразу и щедро разбрасывать по округе. Человеческий бог пламени обожал раскинуться на просторе. Моя звериная сущность не жаждала близкого знакомства с ним, с меня было довольна и преследующего по пятам бога железа.